Не может быть лучшего примера процедурного вопроса. Поэтому я считаю, что если кто-нибудь заявляет, что это не процедурный вопрос, то прежде всего мы должны поставить это на голосование, а также подвергнуть голосованию правильность председательского постановления. Председатель. Мы можем немедленно приступить к голосованию тех,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 Я сожалею, что наше сегодняшнее заседание достигло настоящей стадии. Думаю, что у тех, кто сражается за свободу Испании, значительно меньше оснований для радости, чем у генерала Франко. Что касается вопроса процедуры, которые мы в настоящее время рассматриваем, а именно, содержит ли данная резолюция только вопросы процедуры, или же и вопросы по существу, то я бы хотел, чтобы господин Громыко объяснил нам точно, что он в данном случае подразумевает под вопросами процедуры и вопросами существа. Громыко Непроцедурным является утверждение, будто ситуация в Испании такова, что она способна лишь повести в дальнейшем угрозе миру. Этот тезис противоречит позиции, которую занимают советская делегация и некоторые другие делегации, утверждающие, что ситуация в Испании в настоящее время представляет угрозу мира. Что же здесь процедурного? Содержится утверждение, гласящее что оставление испанского вопроса в повестке дня совета безопасности не затрагивает права генеральной ассамблеи рассматривать этот вопрос причем интерпретация этому положению дается такая согласно которой Генеральная ассамблея может рассматривать испанский вопрос и предпринимать действия безотносительно к тому будет ли он передан Генеральной Ассамблее Советом Безопасности или не будет передан, то есть, безотносительно к тому, будет ли Совет Безопасности рассматривать испанский вопрос или нет. Что же здесь процедурного? Господин Эвот, Австралия. Как я понимаю, положение сводится к следующему несмотря на решения, вынесенные девятью голосами против двух. Председатель решает теперь в результате этих двух голосов, что вопрос не является процедурным. Выходит так, что председатель считает решение господина Громыка обязательным для Совета, так как последний не согласился с подтвержденным большинством Совета председательским постановлением, о том, что это вопрос процедурный. Я считаю, что подобное положение не может быть оставлено без внимания. Я не думаю, чтобы сегодняшнее заседание было подходящим случаем для дальнейших прений по вопросу точной интерпретации, ибо действительно державы-инициаторы вынесли в Сан-Франциско свое в этом смысле постановление, Но, как на это указал господин Ван Клеффенс, это постановление не было принято каким-либо авторитетным органам Сан-Франциско. Оно не было принято ни каким-либо комитетом, ни какой-либо комиссией, ни самой конференцией на ее открытом заседании. И против правильности этого постановления были заявлены протесты. Сэр Александр Кадоган, Соединенное Королевство. У нас первоначально имелась польская резолюция, содержащая абзац относительно условий, на которых этот вопрос должен был оставлен на повестке Дня Совета. Это не для всех было приемлемо, и поэтому это было передано редакционному комитету для выработки доклада который был представлен нам сегодня. Он был принят подавляющим большинством. Господин Громыко своим отрицательным голосованием не дал этому решению вступить в силу. Затем он делает другое предложение. Он не только не дает этому решению вступить в силу, но он хочет, простите за вульгарное выражение, «всучите нам» также абзац первоначальной польской резолюции, который для большинства неприемлем. Эк, разнервничался, — подумал Штирлиц. Совсем не дипломатично, — заговорил сэр кадоган Снова вспомнил Монтеня, когда тот писал об упрямых женщинах. Они приходят в бешенство, если на их гнев отвечают молчанием, и полнейшим спокойствием, никак не разделяя их возбуждение. Оратор Целли был по природе необычайно раздражителен. Когда он ужинал с одним знакомым человеком, к мягким и кротким, тот, не желая волновать его, решил одобрять все, что бы он ни говорил, во всем с ним соглашаясь. Не выдержав отсутствия повода для гнева, Целей под конец взмолился. «Во имя богов, будь же хоть в чем-то не согласен со мною, чтобы нас было двое!» Точно так же и женщины. Они гневаются только с одной целью. Вызвать ответный гнев — это вроде взаимности в любви. Однажды, когда один из присутствующих прервал речь Фокиона и обрушился На него с резкой броню Факион замолчал, дав ему излить ярость. После того, ни словом не упомянув о происшедшем, он продолжил свою речь с того самого момента, на котором его прервали. — Нет ответа более уничтожающего, чем подобное презрительное молчание. — Ай да Монтейн, — подумал Штирлиц, — Он чувствовал будущее именно потому, что блистательно знал прошлое. Мы хотим превратить Совет Безопасности в действенный инструмент мира, поскольку слишком хорошо знаем историю Лиги Нации. Что ж, позиция не сдвинешь? Но как же эта позиция нервирует партнеров Громыка, а?